Черновые наброски статей Настоящие наброски к статьям были написаны иеросхемонахом Самсоном в журнал «Московской патриархии» по просьбе редактора в 1965 году. К сожалению, отец Самсон не нашел времени подготовить эти статьи к печати – ибо он всегда предпочитал живую беседу с людьми – священниками, монахами, духовными чадами, кабинетной работе. С утра до вечера в его доме толпился народ. Ежедневно он принимал до двадцати человек исповедующихся и просто приходящих по нужде к нему. Ночи были тоже заняты, он отвечал на многочисленные срочные письма. Батюшка был глубоко убежден в том, что статью Может написать любой служитель православия, а вот заниматься очищением совести людей, направлять их на духовный путь, показывать им всю глубину духовной жизни человека, показывать прямо, наяву, как правильно исповедоваться, строить исповедь, раскрывать методы очищения сердца, расширять горизонт познания веры. В этом он видел свое назначение». Он считал своей основной работой заниматься с людьми, оживлять человеческие души. И он умел оживлять эти души, делать их огненными, всецело устремленными к Богу. Он умел отшлифовывать души, то есть делать их светлыми, очищенными покаянием. Человек, выходящий от батюшки, весь светился, сиял внутренним светом, Выходил, не видя ничего и никого вокруг, как бы смотрел внутрь себя, был наполнен тем сокровенным, что вложил в него отец Самсон, радостью о Господе. Батюшка так и говорил, «Я радуюсь, когда дарю людям радость о Господе». Идеалы христианства. Москва, 1965 год. Мораль человека и закон христианской жизни прежде всего не противоречат друг другу, не насилуют друг друга, не теснят друг друга, не стоят друг против друга и не стесняют друг друга. Закон морали христианской для субъективной воли не есть бремя, не есть иго свободу ограничивающая. Воля у христианина свободна и своевольна, так как этот закон христианской морали для свободной, живой и действующей воли проявляется как побуждение, как сила, как влечение к добру и не перестает быть объективной. Воля человека имеет целью добро, проявляется только как свое собственное содержание и не перестает осуществлять свое собственное определение, то есть действует, живет свободно. Закон христианский определяет идеал и цель жизни. Он требует, диктует стремление к Богу и абсолютному, и стремление всей души и всего сознания к идеалу добра, совершенству и благу. Он требует чистое сердце и любви безусловной, Исключая все эгоистические пристрастия и идолы душевного сердца, все привязанности и привычки, страсти и стремления, мешающие чистоте любви человека к Богу, и не только мешающие, но даже и уничтожающие, но ну и диктуют быть только и только в союзе и единении нравственном с Ним, так как Он есть любовь, полнота совершенства и добра – Вся абсолютной любви. Это и есть цель и смысл. Единственный смысл. Идеал и устремление. Есть смысл бытия. Будьте совершенны, как Отец ваш совершен есть. Стремление к добру, есть и его даже требование, и есть условие закона, есть цель совершения закона, любовь. Таким образом, единение с ним, источником, первопричиной и высшим добром. Сумма и средоточие всякого добра – любовь, есть святость. Как из основы всех основ любви вытекает безусловная, многогранная, многосторонняя любовь к людям, такая всеобъемлющая любовь, как Христос любил грешников, мытарей, блудниц, самарян, врагов. «Я возлюбил вас». «Прибудьте в любви моей» Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. То есть, помните меня и любовь мою, и старайтесь мне подражать. А для этого испытывайте, что благоугодно Богу, напоминает апостол Павел. Послание к Ефесиным, 10 глава, 17 стих. В своей обыденной жизни, в делах, занятиях, интересах, не отделяя обыденную жизнь от закона, христианской морали. Жизнь и закон должны быть слиты между собой. Не может быть двух совестей. Не может быть двух сердец. Воля должна быть одинаковой везде. И на людях, и дома, и на работе, и в храме, и в уединении, и в семье. То есть везде помнить, везде хотеть, везде стремиться следовать Его воле. «Если любите меня», соблюдите мои заповеди. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. Христос не сказал: "Исполните заповеди", так как знал, что для этого не хватило бы сил человеческой природы, которая после падения Адама грехом повреждена, которой прилежит помышление человеку прилежно на злая от юности его. Книга Бытия, 8 глава, 21 стих. Но сказал, соблюдите мои заповеди, то есть не оставляйте без внимания, не теряйте их из виду, имейте их перед глазами, свою волю, свое хотение, сообразуйте свои действия с заповедями его, по митрополиту Филарету. И вместе с тем сказал, если хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди, то есть добровольного желания достигнуть вечного спасения. В случае недостатка веры, стремления волевого к ревности к Богу, невосприимчивости к Слову Божию, не должно оставаться бездеятельным, то есть ждать, ожидать воодушевления, как мы говорим, настроения, но со смирением и сознанием своего долга добиваться любви божьей, которая придет к нам. Вспоминая о любви Христа, Его бездонном милосердии, суть и тайны, всего Его Евангелия, бездонной благости. Это и даст яркое, живое и глубокое воодушевление. Паскаль говорил, рассуждая о примирении осужденного человечества с Богом на Голгофе. Он от лица Христа говорил «Я думаю о тебе в моей агонии. Я изливаю эту кровь за тебя, человечество». Смирение. Есть первая и основная добродетель любви, то есть сознание нищеты духовной. Есть важнейшая, труднейшая и основная добродетель любви, противостоящая и противоположная гордости, самомнению, самоуверенности, самоцену, самолюбию. Любовь не превозносится, не гордится. Идеал ее, сам Христос. Он показал, каков должен быть человек. Тогда только он желает видеть и знать его человека. Это его первое условие. Воображение человека древле, да и сейчас, никогда не иметь и понятия не имей, чтобы человек был не отвергнут и слышим. Видеть себя человека без пятна, чистым в жизни и слове, и в мысли, в святости непорочной. Если собрать всю славу, всю честь и величие человеческие, все добродетели, все, чему удивляется человек, и сопоставить и предоставить их ему, распятому Христу, то человек увидит, кто он, каков он, всю бездну, в какую погрузил его грех, все безумие, все его влечения и невольное устремление к греху, свое безумие, без Его помощи и Его вразумления, человека к доброму. Или блажение нищие духом. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. Смирение – духовная нищета, первая, важнейшая, труднейшая и основная добродетель любви. Идеал смирения – сам Христос, «Любовь не превозносится, не гордится» Из посланий к Коринфянам, 14 глава, стихи с 4 по 8. Он показал нам эту добродетель, каков должен быть человек, каким его, человека, желает видеть Бог, и что он теперь есть. От века человечество не умело мечтать, себе представить, вообразить себе существо без пятна, чистая, истинно верная и в слове, и в жизни, эту абсолютную непорочную святость, всегда любящую и до конца любящую. Если собрать все величия на земле, все человеческие добродетели, все великие достижения, подвиги и дарования, таланты во всей их чарующей красоте, блеске и глубине мысли, и представить их в присутствии Его – причине всех причин и начале всех начал, то человечество удивится величию превзошедшего всех распитого, так как человек наглядно убеждается и видит, каков он, человек, и видит всю бездну, цепи и ужас греха, в который грех его погрузил. До явления Христа человечеству люди находились в своем неведении, Упивались ценой своих достоинств Христос Своим явлением Изменил понимание До основания На прошедшее и на настоящее Забытые грехи Вышли на свет Их было не счесть А слабости, беззакония Неправды, нечистоты Открылись Сколько жестокостей, бессердечия И эгоизма Распущенности нравов Совершенство Христа осудило все это. А его любовь к грешнику, несмотря на все грехи и на все ужасы греха и падения человека, человечества, он есть причина и предмет бесконечной его любви. Человек недостойный называется сыном. При виде любви отца познает свое ничтожество и осуждение. Им законно заслуженное преклоняет свою главу в смирении. Человек, зная и веруя в исключительную любовь Христа, которая имеет единственный смысл и причину человека спасти, чувствует и видит себя искупленным, ужасается величию этого милосердия и сокрушенным сердцем познаёт всю свою виновность, низость, слабость, бессилие смирение проникает всё существо человека, если он проникся и понял, что только этот путь есть путь, его благо и его спасение. Человек видит, сознает и отсязательно чувствует, что все его силы участвуют в грехе, а это разве не смиряет его? Он покоряет свой гордый, надменный, самоуверенный разум, его холодная логика – Самонадеянность и критичность со скептицизмом, смирение приводит к ясному и убедительному сознанию своей ограниченности, несовершенства, слабости природы человека. Он понимает освящением от смирения, что смешно позволить себе проникать в высшие истины, которые требуют только благоговения, превышающего силы человека в его разуме, и допустить лишь в известных пределах нашему разуму. Разве Христос не сказал, «Теперь не знаешь, но уразумеешь после», что скорее больше всего достигает, смирение или гордость? Разум очень легко подчиняется нашей страсти, самонадеянного и пристрастного, если сердце не смиренно, а потому – Нечисто. Только смирением сердца достигает разум этого. Разум без сердца носит закваску эгоиста и фарисея, а сердце подчиняет себе волю, которая покоряется нравственному закону. Человек устроен так, что он, со дня своего рождения, знает неписанный нравственный закон, написанный на его сердце который всегда сопутствует Ему, то есть смирение и чистота. Что же есть смирение, нищета духовная, как его назвал сам Христос? Смирение есть, первое, сознавать и носить в себе абсолютную неспособность что-либо доброе сделать. Второе, сознавать свою поврежденность человеческого естества и воли, без благодати и помощи Божией. Третье. Сознавать и носить в себе сознание, что все доброе, что происходит с ним, бывает только от промысла Божия на нем. Господи, благослови! Господи, помоги! Господи, даждьми свидетельствовать! Аминь. Свидетельствование христианина. Я знаю, в кого уверовал. Небо и земля придут. Слова же мои не придут. Евангелие от Марка, 13 глава, 31 стих. Религия есть нравственный союз человека с Богом. В ней он утверждает свою судьбу, свою жизнь настоящую и будущую. И человек должен знать, и знать, кому он отдает свое сердце в этой своей земной жизни и на всё будущее, чтобы с великим Петром Апостолом ясно и твердо сказать «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», чтобы с Фомой воскликнуть сердцем и всем своим сознанием «Господь мой и Бог мой». Чтобы свидетельствовать не только с величайшим благоговением, но от всего своего ума и сознания, свидетельствовать о нем до края земли. Книга Деяний Святых Апостолов, первая глава, 8 стих. Святые апостолы, люди истории для неверующего, видели Христа лично, всюду слушали и слышали его удивительные речи были свидетелями Его жизни, событий Его жизни, им совершенных чудес, Его казни, смерти и воскресения, и сами проникнулись им, были очевидцами нелепости неверия в Него, нелепости каждого, кто не поверил истине Христа и о Христе, нелепости всяким попыткам истолковать какую-то легенду о Христе, когда сама история говорит, что Христос, Есть личность историческая, а не легенда. Ведь свидетельство и сила апостолов доказаны историей, говорил Гизо, что они победили язычество, завоевали Рим, завоевали варварскую Европу, Грецию и до сих пор завоевывают каждого, кто устал от отчаяния, от своей религии неверия. Разве великий Павел, апостол, некогда враг Христа, своими словами «я знаю, в кого уверовал» Евангелие от Марка, 13 глава, 31 стих, не есть ясная и точная формулировка свидетельствования. А его слова «законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Послание к Галатам, вторая глава, стихи с 19 по 20. Подтвердилось, что его вера утвердилась его опытом. Победная сила веры его в Афинах, в Коринфе, в Ефесе и везде, где он был, что постыдный, жалкий, языческий, неверующий, равнодушный мир крест Христа переделывал этот мир, как некогда его самого. Святые апостолы сами говорили: "Посему веруем, что ты от Бога исшёл". Евангелие от Иоанна, 16 глава, 30 стих. Только Христос мог говорить «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Человек чувствует и сознает свое ничтожество, и вместе с тем ненасытную жажду добиться оправдания и вечного спасения. Так как все кажущиеся ему его доблести Пустота пред его блеском, все пороки глубоко отвратительной мерзости, все мысли и порочные наклонности становятся явными. Вся сложность и мерзость зла поражают своей низостью, а сделанное добро – пустыне бездарности, лицемерие, прикрытый эгоизм. Вот почему святой апостол Павел сказал «Я знаю, в кого верую» то есть изливаемое им со креста милосердие. Он, святой апостол Павел, имевший, носивший в себе Христа, видел и осязал себя грешником, осужденником совести своей, и он искал, святой апостол Павел, спасение в своих делах у его креста, увидел праведника, страждущего за неправедных, святого, за грех Христос есть и самая живая деятельная истина, ставшая союзом Бога с человеком, так как в нем, во Христе, идея Бога и человека встречаются во всей своей полноте, то есть идеал единства «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 21 стих. Это человек увидел в его жизни и в словах, действиях, чудесах, страданиях и воскресении, так как невозможно примирение грешника со святой правдой. Ведь крест не есть воспоминание истории, но вечное и живое бытие, истина и жизнь в миллионах сердец людей».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 сшедший с небес. «Едущий хлеб сей будет жить вовек». Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 51 по 54. Так как где Христос, там жизнь, жизнь может родиться только от жизни. Почему человек и верует ему сердцем и разумом своим, отдавшему за человека свою жизнь? Первому в истории давшему человеку соль жизни, смысл жизни, цель жизни. Да и верит, что среди нас, человеков, жил сам Спаситель, испытавший все ужасы мук и давший радость жизни человеку. Почему Пирогов говорил «это счастье выше всего»? Еще он сказал «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. И еще «Без меня не можете делать ничего» Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Эти простые, но по своей силе влияния действия слова выше человеческого слова. Они заставляют осязать в образе человека Бога, каким он был и он есть и должен быть. После этого разве не закричим с Петром: "Куда мы пойдем, Господи? Ты имеешь глаголы жизни вечной". Его, этого живого Бога, не кажущегося, не выдуманного, но живого Христа окружали и окружают бедные и богачи, простые и учёные, грешники и чистые, все они эта громада Массы, собранные им, чувствуют и тянутся к свету, к миру его, к истине, правде его. Ведь не только неизъяснимых человеческим разумом чудес, его божественных дел, знамений, во всей великости своей и высоте, святости его, раскрытые и явленные человеку его же врагами, идеалы чистоты – святости, совести, поражающей любви и глубины смирения. Как логику отвергнуть нельзя, то эта логика говорит одно ясное. Если он свет, он есть и абсолютная правда, истина, которую я принимаю верно и верю, потому что осязаю невидимое, как бы видимое, осязаемое. И если он стал и явил собою весь блеск нравственной чистоты, до жертвенности любви, то невозможно не видеть сияние святости и божественного, которые утверждают и освещают человека. Свойство смирения. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, Но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Который вседоволен и ничем не нуждается, смирение послужило такому благу и богатству. Когда мы испытываем оскорбление уничижения, все крайние бедствия, бесчестия и презрения будем переносить с радостью. Ничего так не способствует достижению славы и чести и не доставляет величия, как смирение. Бог любит род человеческий не столько за девство, за пост, за презрение богатства, за готовность простирать руку помощи нуждающимся, сколько за кротость и скромность нравов. Смотри «Беседу о кротости». Как патриарх Авраам уступил Лоту лучшую землю, этим не восхитил свойство первенства уступить. Апостол Павел смиренно мудрием друг друга честью больше себе творящим. Ведь Лот был ниже патриарха Авраама и по возрасту, и по добродетелям, и буквально по всему другому, то есть старец уступил юноше, дядя – племяннику. Смирение прежде всего – уступить тем, кто ниже нас, которые считаются хуже нас. Конечно, смирение не умеет рассуждать, кто выше или ниже, но всем людям отдавать преимущество. Смирение есть, имея чем превозноситься, унижает себя, смиряет себя, ведет себя скромно, по обетованию Господа, смиряя себе возвыситься Или же смирение, безмятежность, мирность души, свободной от всякого смущения, тяжести, неприятного чувства, с ближайшими быть в согласии. Отличительные черты человека – скромность, кротость, снисходительность, тихость, негневливость. Но не только сознание величия мироздания, им же вся быша смиряет человека. Но красота и необъятность глубины смирения, любви, свойствами смирения – суть законы любви Христовой. Свойства смирения Постоянно помнить о грехах своих. Усердно просить и не стыдиться просить и умолять. Простить и не наказывать. Кто обрел благодать у Бога, тот не почувствует никакой неприятности, но с Божьей помощью легко перенести все нечестие, потому что благодать Божия будет ему везде предшествовать и во всем содействовать к добру. Елико велик еси, талико смиряйся, и пред Господом обрящиши благодать. Книга Премудрости сераховой 3 глава, 13 стих. «Жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит» – 50-й Псалом. То есть не только смиренно, но и сокрушенно, так как сокрушенное переломлено и уже не может, не будет в состоянии подняться до гордости, так как совесть, как узда, будет удерживать ее от надмения, будет укрощать и умерять во всем хоть и захочет подняться вверх, признавая в себе даже великие совершенства, нисколько не мечтает о себе и всем своим сознанием сам исповедует это. Самосознание от произволения, а не от естества. «Приидите», то есть предупредите, что смирение ограничено известным временем, так как только настоящая жизнь – есть время явления его долготерпения. Потому что придет время, когда являющиеся слезы грешников не принесут пользы, когда слово «помилуй» уже не поможет взывающему. Смирение «аще хощет вас вящей быти, да будет вам слуга» Евангелие от Матфея, 20 глава, 26 стих. Старайся занимать последнее место, быть ниже всех, меньше всех, ставить себя после прочих. Заповеди Христа «Егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, як рабини ключими есть мы, як должны бехом сотворите сотворихом». Евангелие от Луки Семнадцатая глава, десятый стих. «Братья, аз себе не помышляю достигша». Послание к филиппийцам, третья глава, тринадцатый стих. Первое. В смирении есть убеждение, что он не сделал ничего великого. Что бы он ни сделал, не считает себя достигшим конца. Второе. «Нечисожебо в себе своем» но не о сем оправдаюсь. Первое послание к коринфянам, 4 глава, 4 стих. Третье. Когда три отрока, быв в огне, среди пламени говорили: "Якос и грешихом, и беззаконновым, отступившие от тебе и по грешихом во всех". Книга пророка Даниила, 3 глава, 29-й стих. А поэтому они могли сказать: Но душею сокрушенную и духом смиренным доприяты да будем. Книга пророка Даниила, 3 глава, 39 стих. А когда они увидели совершившееся чудо, считали себя недостойными спасения от пламени, но пришли в глубокое смирение. Они не роптали, не досадовали, не говорили, какая нам польза от того, что мы служили Богу предал ясенас царю неведомому и лукавнейшему. Свойство смирения уничижает себя как должное, признавая себя всегдашним должником, и что бы ты ни сделал. Всякое доброе дело есть долг наш, и все, что мы сделали, есть исполнение долга. Вспомни, он сделал для нас, не будучи обязан, но совершенно по святости своей, и мы обязаны к тому. Он, будучи Богом, сделался рабом, и, будучи непричастным смерти, сделался причастным ей по плоти. Закон любви. Любящий считает счастьем для себя, когда страдает за любимых. Никогда нисколько не мечтает о себе» начиная возводить в душах учеников великое здание любомудрия, первую и нижнюю часть здания – смирения, так как, когда этот добродетель вкореняется в сердцах, то и все прочие добродетели могут уже безопасно созидаться. Сколько бы кто ни совершил добрых дел, без смирения мудрые погибнут и испортит все». Оно само по себе достаточно к умилостивлению Бога. Как мытарь, не имевший ничего доброго, но сказавший только «Боже, милостив буди мне, грешнику». Евангелие от Луки, 18 глава, 13 стих. Так как не сознающий в себе ничего доброго, и исповедав это, преклоняет Бога на милость. Скромность нрава. Всякий смиренный, кроткий, легко поддается человеколюбию и не может оставить без внимания бедных, считая бедность других собственным несчастьем. Смирение не знает зависти, смирение сорадуется и соучаствует счастью других и сострадает в несчастьях. Мысли о покаянии Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови. Человека беспокоит совесть. Страсти и привычки пороков мучают его. В этом мучающем его состоянии он открывается своему ближнему или тому, пред кем он виновен, или тому, к которому его чувства и дела не имеют отношения. Но он доверяет ему, думает этим признанием и исповедью облегчить В, свою душу. в первом случае он получает прощение, в другом – утешение, и совесть его как будто успокаивается. Это признание – исповедь, но не таинство. Страх и тревогу виновности предоскорбленным Богом требует, нудит, надоедает, просит прощения в слезах сокрушения и раскаяния и требует со всем унижением виновности своей – Молиться, про все прощение в муках раскаяния. Это также исповедь, но не таинство. Действия нравственные отвергать нельзя. Исповедь пред человеком, исповеди раскаяния в молитве, уединенной пред Богом. Но действия эти слишком слабы, ограничены своими действиями. Они только естественны и даже отрицательны. И силы таинства не имеют. Человек облегчается, естественно, взаимным общением. Облегчает свою совесть через взаимное прощение человеческих обид и проступков виновности. Облегчается состояние человека раскрытием в молитвенном исповедании пред Богом своих немощей, падений. Это психологически понятно. Но одно молитвенное исповедание грехов пред Богом не составляет таинства, так как для таинства нужна сверхъестественность. В уединенной молитве исповедь грехов Богу есть потребность души, есть нравственная сила, которая возникает из глубины души человека. Исповедь человека пред человеком не может быть таинством, так как она только естественное побуждение раскрыть свою душу, свои мысли и томления, мучающие, как камень, его своей невыносимой тяжестью. Что главное в человеке, православно исповедующим смысл своей жизни, дышащий православием пред Богом, потребность получить полное разрешение всех своих грехов, своих страстей и пороков, успокоить, усмирить свою совесть. Значит, этим человек не упорствует, своими преступлениями, грехами и пороками, но сознает свою виновность, и не только сознает, но тяготится ими, исповедуя, верит в милосердие Божие, прибегает к Нему, милосердию Творца своего, предает себя Ему. Это есть внутреннее психологическое чувство своего прощения, предавая свои грехи любви его и воли его и благости его. Но этим человек не может удовлетвориться, так как внутреннее чувство прощения может быть обманчиво и может не заключать в себе положительного и удовлетворяющего для него. Какое же главное и твердое и высшее свидетельствование дает человеку прощение ему грехов и очищение от них, Что может поручиться человеку за разрешение его совести? Какая сила может освободить душу не только от власти греха, то есть действия властного над волей человека, и своим присутствием помешать и мешать порочной, свободной воле не подчиняться пороку, греху или склонности к нему? Тут нужна положительная сила, высшая сила исходящее от Божественного Духа. Ведь взаимная исповедь между людьми, взаимное их прощение, примирение друг с другом, простить друг другу, не есть еще сделать себя благим человеком. Простить зло не значит еще его уничтожить. Психологическая потребность человека, страсти, греху, пороку, открыть мучительные состояния, Признать себя виновным. Исповедь, которая не только бы открывала раны души, обличаемые зеркалом человека совестью, но и врачевала бы их. Что разрешает волю от наклонности и тяготении ко злу, ко греху, и, следовательно, что освобождает от хотения греха? Очищает греха, вкладывает, снабжает силой для избавления от него, и, наконец, не только умиротворяется, но и возрождает к новой, лучшей жизни. Только таинством покаяния, таинством Святой Церкви, таинством исповеди человек может получить эту силу, силу чрезвычайную, сверхъестественную, возрождающую и обновляющую. В этом таинстве исповеди покаяние, «Через избранного, назначенного, уполномоченного Богом выслушать исповедь человека, и человеком, не ангелом, человеком, не освобожденным от грехов и нравственных уродств, каждому смертному свойственных, но поставленных, если не врачом, то оружием врачевания болезней, грехов, немощей и через таинство покаяния и исповедь». Кто этот избранный? Меченый Богом, уполномоченный, назначенный принимать и принимать человеческое сердце – это только и только таинство покаяния через его совершителя священника. А этот человек совершает исповеди, не свободный от порчи грехом и падений нравственных, быть орудием врачевания душевных больных и слабостей. Он – Человек, врач, сам несвободный от суда, держит в своих руках суд, небо и даже земли, и его славы, разрешающему на земле, утверждается на небе, и запрещающему на земле, запрещается на небе. Поэтому открывает свои духовные и душевные болезни, сам не имеет ничего, чтобы удовлетворить свои собственные нужды но которому подается свыше неисчерпаемое, неограниченное, великое сокровище благодати, которыми он с избытком может восполнить все потребности человеческие. Который на земле не имеет власти над свободой человека, имеет власть над совестью человека, может и иметь власть не только единственное право, развязать и разрешить от иго греховного душу человека, и дает ей свободу вознестись от земли, так же, как может запрещением судом связать душу и оставить ее собственной тяжестью греховной, угнетаться даже до суда. Ложный стыд смущает и силится отложить исповедь, или всячески убеждает, что мы не сделали греха или грехов, на которых небо велит к отмщению, что жизнь наша не требует неотложного раскаяния. Чем же измеряется степень важности грехов? Ответ один. Если он плодовит, то есть рождает множество других, имеет своим следствием зло, зло укрепляется и уживается в сердце. И если он делается упорно-сознательным, намеренным, ведь величие Его – беспредельная святость Его. Вот почему общая исповедь, которую мы вынуждены ввести в практику нашей церковной жизни, не есть таинство, не может быть таинством. Практика неправильная, не может разрешать от грехов кающихся, самообман самоуспокоение и великое горе для православного человека. А полная, подробная, открытая, простая исповедь в таинстве покаяния есть лучшее лекарство от грехов. Когда она искренно, проста, она усладительна и утешительна, проникнута слезами и воплями сокрушения, ясно каменным упованием на милосердие Божие. Только тогда является твердая, ясная решимость изменить, исправить свою жизнь. благоухание радости, оживляющее и умиротворяющие душу, действие благодати божественной; сладость и радость и дыхание вечной радости. Итак, общая исповедь не может быть таинством, не есть таинство, Юридически и таинственно не может и не совершает разрешение от грехов, не может дать, не дает удовлетворение кающемуся. Следовательно, из этого вытекают три важнейших момента. Первое. Допускать общую исповедь как настраивающую к таинству. Второе. Личная исповедь обязательно для каждого кающегося. Третье – пастырем отвести время в церковном богослужении для совершения этого величайшего счастья человека. Какое счастье быть православно верующим, и сколько даров благодати он получает от таинства покаяния. Духовник, имеющий такую великую власть над совестью человеков, должен ли быть выше смертного? Он обычный и обыкновенный человек, не выше смертного, не прославленный светом, не праведник, но человек, подобный всем. Но он поставлен, назначен, избран и уполномочен Богом принимать подобных ему обыкновенных, обычных людей для того, чтобы, зная свои собственные грехи, слабости и страсти, мог бы по ним судить о подобных ему иметь сочувствие, сострадание и врачевать их раны, по себе зная эти врачевания. Он смертный, а поставленный властью судить, чтобы в руках такого смертного, как он, это право и эта власть не была бы страшна и посильна, так как если бы они исходили от существа совершенного, или этот суд был бы дан существу по своей святости и чистоте недоступному, Суд такого был бы тяжек, даже ужасен. Подобный нам, владеющий правом вязать и решить, для того поставлен милосердным Богом, чтобы наше покаяние, исповедь, находили бы сокрытую силу и в действительном разрешении совести от грехов и в даре причащения для усмирения силы греха, для исцеления воли непокорной, часто вольной, буйной, действием врученного ему права запрещения. Конечно, если исповедь совершается как таинство, то, безусловно, только в присутствии свидетеля человека, служителя, уполномоченного Богом, то устная исповедь грехов, конечно, необходима. Но она гласная, хотя в присутствии только одного человека, священника. Грех, губящий нас, совесть и душу, Связывает наш язык ложным стыдом самолюбия. Даже собственное сознание и раскаяние сердца, ищущего очищения, приступает к исповеди. Но одно только присутствие свидетеля человека приводит его в смущение. Слова и язык замирают. Почему же такое жалкое противоречие самому себе? Какое же оружие несомненное и верное против этого? Правильная, сердечная, простая, подробная и искренняя исповедь. Она – лучшее лекарство от грехов. Таким образом, общая исповедь не может быть таинством, а есть только введение в самое таинство, которое может быть совершено только лично, над каждым в отдельности, и как настраивающие кающихся. Тогда таинство будет православно и действенно. С воскресением Господа Иисуса Христа! Приближается день Святой Пасхи, день ликования христианской жизни, день ликования смысла жизни христианина. Вся христианская жизнь покоится, основана на этом величайшем дне Его воскресения. Воскресение Христово есть немнимое, не но исторически действительное, историческое событие. И этим мы имеем самый основной и прочный камень для нашей веры в Бога человека как чудотворца и как искупителя. Христос воскрес, и вся сомневающаяся, неуверенная, сомнениями человеческой гордой мысли, изглаживается божественностью лица Иисуса Христа, низвергает все сомнения смысла вообще христианства. Основное и глубокое знание Христового Воскресения для христианской веры показали нам сами апостолы в своем учении о лице Христа. Все их учения о Христе можно свести к трем положениям. Иисус есть Мессия – возвещенный древними пророками. Он – искупитель человеческих грехов. Он воскрес, и своим вознесением на небо со славою к Отцу неспослал нам Святаго Духа, научающего нас всякой истине. Эти положения были темой для проповеди апостолов. Это была вся и единственная исходная точка для их проповеди. Это учение есть основа биения сердечного пульса, под действием которого по всем жилам организма и психология апостольской проповеди беспрерывно и безостановочно развивалась и развивается, всегда свежее силой смысла и, следовательно, ликование христианства. Только под условием Христового воскресения Проповедь апостолов была истинную, так как она соединила всю земную жизнь и деяние Христа в спасении человека. Самое же осязательное не только для ума, но и для внешних чувств служит именно воскресение Христа. Своим уничтожением земного рубежа, его жизни, перешедшей в небесную, вечную, им сливаются конец прежней и начало новой жизни Христа и человека. Лучшее подтверждение этому не только научно-историческая личность Христа, но и проповеди апостола Петра и учения апостола Павла. Апостол Петр в основании своей проповеди положил воскресение Христа в день Пятидесятницы книга Деяния апостольских, вторая глава, 22 стих «Пред народом». Деяния апостолов, 3 глава, 21 стих. Предсобранием иудейских властей. Деяния апостолов, 4 глава, 10 стих. И предъязычниками. Книга Деяний, 10 глава, 30 стих. Апостол Павел в энергично-настойчивой форме указывает все глубокие значения христова воскресения. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе не погибли. Послание к Коринфянам, 14 глава, 17 стих. Ведь одна логика подсказывает и говорит. Апостола Павла христианства состоит в двух фактах – смерти – и Воскресение Христа. Первый имеет значение только в зависимости от последнего. На этом изиждется все христианство и сознание этой истины.